Еребургом, поваром Игорем, псевдоним Мечик, Антони Иденным, когда он завтракает у тебя, Ранддольфом Черчиллем, когда он у тебя пьет, называется ужин. Секретарем Галиной Васильевной, псевдоним Бубин. Я лишён права. Сталин Сталиным, но окружён-то я чужими здесь, в этом доме.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 Гомура усмехнулся Сталин. Или Молотов маузер вытащит. Он слепой, стрелять не умеет. Да и от страха помрет. Зря что не принесли с собой наручники. Сталин по арестански протянул ему руки. Вам бы меня надо первым сажать во срок. Я ведь ближе, чем Майский и Еренбург, сотрудничал и с Бухарчиком, и с Каменевым. Он меня ко позвал,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 Какой процесс можно поставить. Жаль, хороших режиссёров не осталось. Сталин вернулся к себе за стол. Абакумову кивнул на стул, снова пыхнул пустой трубкой. Профессора Виноградов и вовсе советовали не отказываться от привычки сосать трубку. Запах табака постоянен, а если уж не втерпешь, пару раз пополощите рот дымком, стараясь не затягиваться. Хотя здоровье у вас богатырское, но и богатырям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 который назвал Ильича немецким шпионом и требовал суда над ним в семнадцатом При ком он примкнул к нам при Ленине а сейчас филетанист, правде, и вот эти бывшие меньшевики грамили группой Троцкого, Зиновьева и Бухарина почище многих большевиков те страха ради иудейские отмалчивали свидетели Хоть и были русскими и украинцами, вроде Постышева или Чубаря, с братьями-косёрами. Я понял товарищ Сталин. Глаза Абакумова сияли, ибо хозяин впервые так доверительно подцовски говорил с ним, не произнеся ни единого резкого слова. Хотя от него все можно принять гений, а ведь он оказывается брякнул то, что Сталину совсем не по душе. Ну и что вы поняли? Глаза внезапно изменились.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 И, майский, и Оренбург нам нужны пока что во всяком случае. Вот придут новые кадры, умеющие говорить с людьми с Запада без униженного русского пресмекательства, тогда и делайте свое дело, Абакумов. Давайте информацию, а уж нам предоставьте возможность принимать решение. Всегда помните слова нашего учителя, нашего Ильича.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 вслух не произносившийся, но всегда существовавший.